Глава шестая. «Химик». «Слышь, только не пойму я, как он тебя с янтаря выкрыл Химик коснулся груди, сглотнул, прислушался к ощущениям. Сплюнул. Заговорил хрипло. «Почему тебя за периметр выпустили?» «Самому-то сбежать, думаю, сложновато. Да и причина должна быть. Зачем тебе туда оттуда линять? Может, спер что-то ценное? Как дело было?» Я взъерошил волосы, ощупал куртку, пошарил в нагрудном кармане из термопрочной ткани по уста, застегнул его, поднял воротник и сказал, «Ничего не помню. Совсем не помню. Военные сталкеры меня подобрали в нескольких километрах от периметра. Пришел в сознание на поляне, ну и увидел их с пригоршней. Только пригоршня тогда как бы арестованный был. Потом я потерял сознание, очнулся, обстрел минный». Сердце колотится Пригоршня Я тогда не знал, что он пригоршня На меня кричит Я побежал Куда сказали Потом военсталы разделились Лабус со мной остался Мы к поляне вышли какой-то Там еще будка старого КПП была Наступила ночь В яме стало совсем темно Только костюм очень слабо светился Дальше что? Я рассказал, как курортник с пригоршней ходили за рюкзаком Как лавина псевдособак выскочила из леса Как нас спас водитель-миротворец, а сам погиб. Потом про полтергейсты и самодельную волокушу. Про тушканов, лезущих откуда-то со края на рабочего городка. Про аномальное поле, холм периметра, бомбовый удар, штурмовиков. Про потерю сознания и про то, как утром меня выкрали из палатки. Не стал говорить лишь про ГСК и дракулабуса с Никитой. Решил пока об этом молчать, потому что до конца не был уверен в новом знакомом. Не зачем ему пока все подробности знать. Химик долго молчал, переваривал услышанное. Тишина давила, действовала угнетающе. Мой костюм слабо фосфорисцировал в темноте, и чувствовал я себя очень неуютно. Сталкер крутил в руках медблок, перебирал проводки, зачем-то отодрал тонкую блестящую полоску, идущую по краю. Потом долго тряс пальцами, полоса никак не хотела отлипать от них. Он тихо выругался, наконец бросил ее на землю и придвинулся ко мне. Смотри, пиктограммы видишь? Это... Обозначение нейролептика. А вот тут капсула с антидепрессантом. Химминг положил медблок на землю и бережно раздвинул проводки с инъекторами. Там есть еще какой-то физраствор в мягком резервуаре и пара гильз. В одной адреналин, в другой антибиотик. Но я не знаю, какой именно. Нейролептик, скорее всего, и заблокировал у тебя отдельные участки памяти. Отсюда и амнезия. А как мне вспомнить все? Не знаю. Блокада памяти не новость для медицины. Люди без введения препаратов и воздействия гипноза память теряют. Стресс. А у тебя, похоже, одно на другое наложилось. Я молчал, пытаясь все это осмыслить. Надо же как-то вспомнить все, что со мной произошло. Хорошо, что не забыл, как меня зовут. Маму и Надю, откуда родом. Даже отца не забыл, который, когда мне было 6 лет, нас с матерью бросил. Хоть что-то помнишь? Я глубоко вздохнул. Из-за чего сознание потерял? Как у периметра очутился? Не помню. Помню только, как прибыл в зону. И последние события, и то прерывисто. Я аж сознание терял часто. <coughs> ну точно. Химик поднял один из проводков, проследил, какой капсуле он ведет. Каким-то образом медблок был поврежден. Анализатор состояния организма у тебя в костюме психанул и качнул в кровь все подряд. Приблизительно такой сценарий. Тебя чем-то шваркнуло по голове или по телу, а может ты испугался, не знаю. Микропроцессор по-своему всё воспринял, там же простейший алгоритм. Ладно, долго объяснять, да и ты не особо в этом понимаешь. Или понимаешь? Я не ответил. Химик послюнил иглу, будто пробовал на вкус, поморщился и заколол её за воротник куртки. Растянул другой проводок. Самое странное... Он помолчал, приглядываясь к игле инъектора. «Самое странное во всей твоей истории — похищение. Периметр, говоришь? Второе заградительное кольцо?» Воткнул вторую иглу рядом с первой и принялся за третий инъектор. «Я вот это никак понять не могу». Еще минут пять химик проводился с иглами и проводками. После все бережно положил на пол и кряхтя принялся стаскивать ботинок с правой ноги. «Я уставился на сталкера. Зачем ему ботинок?» «Сейчас мы достанем кое-что. Такие вещички должны быть...» Химикс с натуго стену обувку. «Есть у каждого нормального сталкера на случай...» Он хмыкнул. <coughs> «На всякий случай!» Выковырял из каблука лезвие и вновь взялся за медблок. «Теперь помолчи и не отвлекай. Сиди так, не двигайся. Света маловато, но, думаю, справлюсь». Он распорол нижний край куртки, вытянул оттуда рэп-шнур... Сплёл подобие удавки, предварительно накинув на большой палец правой руки петельку. Затем взял медблок, свернув трубочку и заготовленную удавкой обхватил место, откуда выходили проводки. Зажав один конец шнура зубами, затянул узел, передавив проводки у основания капсул. Выпустил свободный конец изо рта, несколько раз обмотал медблок, сдавил узлом и обрезал лишнее. Держи! Сталкер осторожно стащил петельку с большого пальца. «Не сжимай, держи осторожно, тут пневмошприцы, петельку не трогай». Я осторожно взял обмотанный шнуром медблок, начиная догадываться, что задумал химик. «Чуть вперед, вытяни руки». Я так и сделал. «Да, вот так». Сталкер срезал инъекторы, потом укоротил проводки по самому краю, оставив торчать короткие основания в пару миллиметров. Пробормотав «Может пригодится», убрал разноцветный моток в карман. Потер ладонью, а ладонь размял пальцы. Не слушаются руки, мышцы сводит и жрать охота. Он принялся за иглы, осторожно доставая их из воротника и вгонял в основание проводков. Через несколько минут, закончив манипуляции, придирчиво оглядел творение, которое я держал и заключил. «Вот, теперь у нас есть шанс отсюда вылезти. Так, еще немного, держи как держал». Химик достал из кармана пучок проводков. Один высвободил и аккуратно, петля к петле, плотно стянул 5 игл. «Теперь точно всё. Слушай сюда. Невмы шприцы сейчас взведены, как спусковой механизм автомата, понимаешь?» Репшнур перетягивает основанию капсулы и не даёт препаратам выплеснуться наружу. Петельку эту дёрнуть, узел ослабнет и... От такой дозы слон загнётся. «Я покивал». «Втыкаешь лучше всего в шею, большой палец в петельке». Я снова покивал и замер. «Как это? Втыкаешь?» «Я втыкаю!» «Я должен кому-то это воткнуть в шею?» «Конечно ты! Кто же еще?» Химик сел передо мной и посмотрел в глаза. «Ты, Кир! Когда он придет, я буду валяться, как кукла. А тебя он не станет подчинять. Ты калека!» «Ни на что не способный. Главное, надо понимать». «У нас один единственный шанс, другого не будет». Он вгляделся в меня. «Не дрейф, лаборант. В жизни часто приходится делать что-то в первый раз. Жить хочешь?» Я кивнул. «Вот и ответил. Теперь помолчим, передохнем и подождем». Я постарался расслабиться, но страх внутри мешал. Все тело стало деревянным, как в кошмарном сне, когда хочешь убежать от опасности, но в воздух, как вата. «Вроде и бежишь, а с места никак сдвинуться не можешь». «Спокойно», — сказал химик. «Да, вот, на всякий случай», — он протянул мне лезвие. «Когда шприцы сработают, рубанешь наотмашь, вот так», — и показал, как надо бить. Я смотрел на лезвие, сталкер пошевелил пальцами, острый кусочек металла перекатился, словно по лесенке от большого к мизинцу. «Я не смогу, наверное, химик?» Я забыл про боль в ноге, про холод». На лице выступила испарина. Я представил, что режу живую плоть острой бритвой, брызжет кровь. И отвернулся. «Не смогу». Химик выругался. «Ладно, я не знаю, как быстро приду в себя, запомни. Иголки воткнешь, сразу тормоши меня, бей по щекам, щипай, кусай, как хочешь, но в сознание приведи, понял?» Я глубоко дышал, слушая, как часто бьется сердце. «Ты понял?» Он встряхнул меня за плечо. «Да, я едва не выкрикнул это, и химик зажал мне рот». Лишь спустя почти минуту он опустил руки. Я выдохнул. «Нужно отсюда выбраться. Любой ценой!» – пришипел химик. «Все, теперь отдых». Он хотел сказать что-то еще, но закашлялся. Справившись с приступом, переполз к противоположной стене и больше не проронил ни слова. Разговор был окончен. Я подумал о Наде и своем пижонском поведении перед отъездом в командировку. Как разыгрывал отважного и уверенного в себе мужчину, как строил планы, предвкушал завистливые р... взгляды однокашников из техникума, когда вернусь и стану им рассказывать о зоне. И вот прошло всего несколько дней, я сижу в яме посреди зоны, захваченный в плен каким-то чудовищем, вместе с полубезумным сталкером. Химик полулежал в расслабленной позе, прикрыв глаза и прислонив голову к жерде, подбирающей потолок. Будто и не было пару минут назад напряжения между нами. Мой новый знакомый просто отдыхал. В такой выдержке позавидовать можно. Хотя, что у него там сейчас в голове, бог знает. Я уже собрался задать вопрос, но вдруг ощутил беспокойство. Такое же, как тогда в палатке перед похищением. Все мысли из головы будто ветром сдуло. Холодок прошел по коже, ладони стали влажными. Я осторожно тронул петельку на большом пальце. Хорошо, что химик репшнуром медблок обмотал. Шершавая поверхность не скользила, в по вспотевшей ладони. Я хотел сильнее сжать медблок, но вовремя спохватился. Пневмошприцы же возведены Чего доброго сорвется петля и... Химик напрягся, сменив позу, подался вперед и тут же повалился на бок. Дернулся, взгляд стеклянный. Умер? Нет, из раскрывшегося рта потянулась струйка слюны, тело изогнулось в конвульсиях несколько раз, рот покрылся пеной, потом сталкер затих. «Я замер, не дыша», — пару раз зажмурился, пытаясь погасить резь в глазах. Медленно выдохнул, свободной рукой утер лицо, сощурился. Крышка с шорохом откинулась, сбряться не вниз упала лестница, обычная стремянка. Сверху затопали, зафыркали, послышался уже знакомый уху храп кабанов». На ступеньку опустилась одна нога, вторая. Он застыл на миг и двинулся дальше. Включился фонарь. Луч лизнул в стены, задержался на беспомощном химике, потом нащупал меня. Яркий свет заставил зажмуриться. Глаза открывать я боялся, чувствовал чужое дыхание. Что-то крупное, сильное, совсем рядом. Вдруг ощутил, что сила эта не знает, что ей делать. Она в растерянности и плохо понимает окружающий мир. Пока только учится ориентироваться в нем. Ещё несколько секунд я сидел зажмурившись, а потом заставил себя открыть глаза. Фонарь стоял на полу. Большой такой. С ним под воду, наверное, можно погружаться. Широкий жёлтый луч бил в потолок. Химик по-прежнему не шевелился. Прямо перед собой я разглядел узкое, безображенное лицо. Кожа металлического оттенка вся в паутине мелких порезов. Казалось, из них сейчас брызнет кровь. Одного глаза нет, на его месте сросшиеся сросшийся век. Кожа вокруг стянулась, сморщилась будто облитая кислотой. Височная кость почти выперла наружу, местами оголилась. Лба и волос не видно, скрывает капюшон. Но мне почему-то показалось, что череп склонившегося надо мной человека напоминает лысину замерзшего кровососа, которого я видел в рабочем городке. Синюшный такой и голый. Сильная рука ухватила за ворот, оторвала от пола, словно во мне нет веса, словно я надувной матрас. Спустя пару секунд мы уже поднимались по лестнице. Я увидел звёзды, глубоко вдохнул морозный воздух. Моя воля не была парализована, я ждал момента. Когда выбрались на поверхность, меня встряхнули и поставили на ноги. Боль пронзила правую, я стиснул зубы. Вивисектор скинул капюшон, придвинулся ближе, и тогда я решился. Правая рука описала дугу, большой палец дёрнул петельку. Иглы пробили незащищённую кожу на горле врага. Вивисектор замер. Вивисектор замер. Выронил фонарь, потянулся к шее, и тут меня ударило. Что-то невидимое, словно я разбежался и врезался в мягкую стену. Ночной мир крутанулся вокруг, и я упал. Сколько времени прошло. Фонарь светит с земли в нескольких метрах. Рядом две аномалии. Зеленый мерцающий студень и бело-голубой искрящий шар. Между ними валяется тело Виви-сектора. Свет фонаря позволил разглядеть, что я лежу, скрючившись в нелепой позе возле постройки, напоминающей сарай. Здоровая нога зацепилась за широкую ржавую ванну, привалившуюся к стене. «Химик! Нужно привести его в сознание!» Я пополз к фонарю по промерзшей земле. Подхватив его, развернул, и в луче мелькнули бурые туши. Тут же раздался топот, фырканье. «Кабаны!» Они исчезли в темноте, и я выключил фонарь, чтобы не привлекать внимания. А что если они были под гипновлиянием, подчинены воле Вивисектора, и теперь как бы пьяны, не могут сориентироваться в пространстве, потому и не атакуют? Но скоро разберутся, маленький примитивный мозг четко опознает во мне источник пищи и угрозы, и тогда прощай, Кирилл Войтковский. Поднимут на клыки и размозжат череп копытами, переломают хребет... Нет, затаиться тут, в темноте, не выход. Надо действовать. Я включил фонарь и пошарил вокруг лучом. Рядом с откинутой крышкой погреба валялись какие-то бугристые шары с тонкими иглами. Осветив один, я попытался соворазить, что это за штука. Напоминает морского ежа. Интересно. Бока в лиловых разводах вздымаются и опадают, будто оно дышит. Тонкие иглы шевелятся. Даже в неверном свете фонаря видно, они очень острые. И еще я был уверен, ежи эти опасны. Кабаны уже пришли в себя, сбились в подобие стаи, но подходить близко пока не решались. Даже шорохов не было слышно. И причиной тому стали ежи. Они валялись повсюду в радиусе трех метров от лаза. Я насчитал их с десяток, а потом бросил выискивать новые и медленно пополз к погребу. Главное не шуметь и не зацепить эти игольчатые штуки. Когда я огибал бездыханное тело вивисектора, Все время было ощущение, что сейчас меня схватят за ногу или за руку, как в глупом фильме «Ужасов». Только музыки зловещей не хватало. Поверим химику, смесь в шприцах завалит и слона. Значит, это существо я вырубил, хладнокровно все сделал. Злость помогла нежелание выбраться из-за подни. Только не знаю, убил ли сектора поднимется ли он. Лучше буду думать, что он сдох. Вот и лаз. Я посветил в дырку, лежащий внизу химик не шевелился. Я попытался сползти по перекладинам и не смог. Нога болела невыносимо, руки дрожали, в теле была слабость. Черт, ну почему вот так? Не могу спуститься, а ведь всего-то несколько ступенек. Может в химика этим ежом швырнуть? Нет, нельзя, я ведь понятия не имею, какие у них свойства. Я свесил руку в дыру, раскачал и отпустил фонарь. Снизу донесся приглушенный звук удара, луч метнулся по стенам, фонарь моргнул пару раз и отрубился. Здорово. Приехали. Раздался стон. Я зажмурился, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Открыл глаза, поморгал. Костюм слабо фосфорицировал. «Химик!» прошептал я. Внутреннее чутье подсказывало, что орать сейчас не стоит. «Химик!» Снова стон. Шорох. Глаза уловили движение в темноте. Брякнула стремянка, и я увидел растрепанную шевелюру под собой.